Глава 35. Дом по адресу с бумаги, обнаруженного в Пхуме в кармане у Ингрэма, находился чуть более чем в двух милях от университета и меньше, чем в миле к северу от бомбейского азиатского общества. Персис проехала по Фрер-роуд мимо больницы Святого Георгия и мрачных развалин одноименного форта, обращенного к морю. Узкие вертикальные бойницы в каменной стене всегда напоминали ей ряды глаз, враждебно глядящих на всех, кто проходит мимо. Ингрем жил в скромной квартирке на отшиноремонтной мастерской. Попасть туда можно было по наружной лестнице с задней стороны здания. Интересно, почему он выбрал такое непривлекательное место. Конечно, оно было не на виду. Но высокий иностранец-блондин не мог не бросаться в глаза. Ключ, который нашел Пхуми, подошел к замку на двери в самом верху железной лестницы. Персис достала из кармана перчатки, вошла в квартиру и осмотрелась. Внутри места было даже меньше, чем казалось снаружи. Мужчине такого роста, как Ингрем, если его действительно звали так, наверняка было здесь тесно. Первая комната оказалась полупустой. Только диван, небольшой стол в части, отведенной под кухню, изображение Иисуса в светло-коричневых тонах на стене и сервант. Ни телевизора, ни граммофона, ни радио. Персис прошла в спальню. Кровать была аккуратно заправлена умелой рукой. В шкафу обнаружились рубашки, брюки, три пары ботинок, однобортный костюм и льняной пиджак. Персис принялась обыскивать одежду. В карманах ничего не было, но, проведя рукой по ткани пиджака, она вдруг почувствовала что-то твердое. Она достала пиджак из шкафа, положила его на кровать и стала ощупывать с правой стороны прямо над нижним швом. Там точно что-то было. Персис очертила пальцем края спрятанного предмета. «Прямоугольный». «Тонкий? Может, открытка?» Она достала складной нож, распахнула пиджак и сделала вертикальный разрез в подкладке. Потом отложила нож, просунула руку в дыру, достала загадочный предмет и поднесла его к свету. Это была фотография. На ней перед небольшой лодкой стояли двое мужчин в повседневной одежде. За ними раскинулось озеро, а на противоположном берегу рос густой лес. Одним из мужчин был Ингрем. Он обаятельно улыбался в камеру, уперев руки в бока. На нем были светло-розовая спортивная рубашка с короткими рукавами и белые брюки для гольфа. Второй мужчина был на несколько дюймов ниже, но более крупный, с черными, как смоль, волосами и усами. Повернув голову в сторону, он, видимо, оговорил что-то Ингрему. Он тоже был в спортивной рубашке, но в шотландскую клетку и в зеленых болотных сапогах. В руках он держал рыбу, подвешенную за губу на крючке. Что это была за рыба, Персис понятия не имела. Казалось, эта сцена была не подвластна времени. Двое друзей, мужской ритуал, древний, как сама цивилизация, «Самое невинное занятие на свете». И все же один из этих мужчин на нее напал. И даже дважды. Вполне вероятно, что он был нацистом в бегах, бывшим членом смертоносных гитлеровских войск СС. Она провела пальцем по лицу Ингрема. «Кто ты? Что ты здесь делал?» Персис перевернула фотографию. На обратной стороне стояла дата август 1948 -го. никакого намека на то кем мог быть второй мужчина она снова посмотрела на безмятежную сцену рыбалки зачем-то Ингрем зашил эту фотографию в подкладку своего пиджака судя по всему он не хотел чтобы кто-то ее обнаружил значит в ней было что-то что он предпочитал скрывать особенно от властей своего компаньона «Кто бы он ни был, для Ингрема он был важен. Настолько важен, что он оставил фотографию, которую не отваживался хранить открыто». Персис продолжила развивать эту мысль. «Может быть, это еще один член войск СС?» Линдли упомянул сеть для побега, Дишпинне, которая тайно перевозила нацистов в безопасное место — Может, друг Ингрэма тоже воспользовался ее услугами? Двое нацистов вместе скрываются от преследования, а потом один из них появляется в Бомбее и оказывается как-то связан с Джоном Хилли и похищением бесценного манускрипта. Но чем нациста могло привлечь похищение божественной комедии Данте? Конечно, это была редкая ценная книга, Но стоила ли она такого риска? Его могли раскрыть, поймать, привлечь к суду и, возможно, даже казнить. Персис стояла в спальне Ингрима, и ей казалось, что ответы кружат по комнате, как стая птиц. Нужно только замереть, и тогда одна из них приземлится к ней на плечо и сама все расскажет. Это не сработало. Персис сунула фотографию в карман, и вышла на улицу. В Малабархаусе ее ожидало записанное Бирлой сообщение от Фрэнка Линдли. Бирла, прищурившись, посмотрел на листок, почесал голову и в конце концов разобрал, что именно там написал. «Он хочет, чтобы ты позвонила какому-то итальянцу. Это бывший член администрации лагеря, в котором держали Джона Хилли». Линдли продиктовал Бирли номер. Мужчина на другом конце телефонного провода, Сальваторе Пеппе, служивший в Винчильяте, когда там находился Джон Хилли, говорил медленно, осторожно, взвешивая каждое слово. К счастью, английский у него был вполне сносный. — Чем конкретно вы там занимались? — спросила Персис. Руководителем в Винчильяте был злобный нацист. «Ответил Пеппа. Моя работа состояла в том, чтобы выполнять любые его приказы. Он как будто пытался оправдаться, хотя она ни в чем его не обвиняла. Вывели учет всех заключенных, которые приезжали и уезжали. Си. Приезжали, уезжали, умирали. Хотя такого было не очень много». Там были офицеры высоких званий, и мы хорошо с ними обращались. Даже нацисты держали себя в руках, хотя с этими мясниками такое бывало нечасто. «Мясниками?» — холодно переспросила Персис. «Я думала, это были ваши союзники». «Они не были моими союзниками. Это Муссолини забрался в постель к Гитлеру». «Мадонна, это же как лечь в постель с трупом!» До войны я служил щитоводом. Я пошел в армию, потому что у меня не было выбора. Я знал многих итальянцев на передовой. Почти все они были достойные люди. Они делали то, что делали, потому что таков был их долг. А нацисты — это головорезы школьные хулиганы, которые привыкли уничтожать источник проблемы вместо того, чтобы ее решить. «Если люди могут так жить, куда катится мир?» Персис не стала отвечать на этот вопрос. Она не до конца верила в его показную невинность. Когда Хилли появился в лагере? В сентябре 43 -го. Насколько мне известно, он пробыл там не очень долго — Примерно через месяц в Винчильяту приехал какой-то нацист и забрал его. «Всё немного сложнее», — Пеппа замялся. «Уверяю вас, ничего из того, что вы скажете, не будет использовано против вас. Война закончилась». «Может, война и закончилась, мэм. Но у союзников хорошая память, Си». «Пожалуйста, это важно». В трубке повисло молчание. «Ладно. Да, Хили на самом деле увезли в октябре. Но мне приказали нигде это не отмечать». «Не поняла?» Все очень просто. В моих записях говорилось, что Хили по-прежнему в Винчильяте». «Кто вам приказал?» «Тот, кто его забрал». «Маттиас Брунер. Зачем ему это было нужно? Я не знаю. Нацисты не любили вопросов. Уже положив трубку, Персис продолжала задумчиво ее разглядывать. Нацисты забрали Джона Хилли из лагеря для военнопленных в и сделали все возможное для того, чтобы об этом никто не узнал. Для всего мира Хилли оставался в лагере до середины 44 -го года, когда ему удалось сбежать. Что произошло в этот период, когда он исчез, растворившись в бюрократической черной дыре? Что немцы с ним сделали? Почему они скрыли, что забрали его из лагеря? И самая большая загадка — почему сам Хилли никогда не говорил об этом пропавшем времени? Ответы на эти вопросы еще предстояло найти. Персис достала фотографию, которую нашла в квартире Ингрима, и положила в конверт. Потом позвала посыльного Гапала и велела ему доставить конверт в университет Фрэнку Линдли. К конверту прилагалась короткая записка, в которой она спрашивала англичанина, не может ли он установить личность загадочного партнера Ингрима по рыбной ловле.